Глава 14. Предложение. Смотрю на парня, которому от силы лет восемнадцать. Как тот уверенно направляется в сторону машины, принадлежащей темному и светлому банку. Да, молодость, глупость, самоуверенность и наглость – плохие помощники. Нет, не стану отрицать, что зачастую так легче пробиться и достичь поставленных целей. Но это если есть ум. В этом же случае все не так однозначно. Аура у парня еле светится. Подозреваю, что он с трудом различает даже рекламные магические вывески, но строит из себя черт знает кого. «Семен, что будем делать?» прошептала Варя. В глазах у ведьмочки паника и страх. Понятное дело, она с правоохранительными органами не сталкивалась. «Ничего», — пожал я плечами, — «домой пойдем». «А как же...» Она кивнула в сторону остановившегося парня, оглянувшегося на нас. «Его проблемы», — спокойно ответил я и вытащил из багажника пакет с мусором. «Пойду выкину, а ты подожди здесь. Если подойдет и начнет вопросы задавать, то притворись глухонемой». Варя нервничает, парень в растерянности хмурится, а я направился к контейнерам, где зашвырнул в один из них пакет, а потом вернулся к своей вести. Остатки продуктов забрал, в том числе и аромат на пахнущую землянику. «Хороша ягода», — уважил леший. «Если в тех краях окажусь, то чего-нибудь ему обязательно подарю. А вот водяному ничего не обломится, если тот не переменит свое поведение. Кстати, две его русалочки очень приглянулись, с ними бы я в воде покувыркался, да боюсь утащат на дно». «Идем». Обратился к девушке, кивнув в сторону подъезда и закрыл машину. «Парень, что махал перед моим носом корочкой, поспешил нам на перерез. Суетливо двигается, оглядывается на свою тачку. В салоне еще кто-то находится, но на помощь молодому сотруднику не торопится. «Семен Борисович, вы это куда собрались?» восклицает преследователь, когда Варя отворила дверь подъезда. «Тебе-то какое дело?» Чуть подтолкнул я девушку в спину. «Я же вас пригласил следовать за мной», растерянно заявляет наш преследователь. «Удостоверение показал. Учтите, расценю как неповиновение». «Бога ради, направляюсь за ведьмочкой. Ксиву твою не рассмотрел». Она могла оказаться обычным студенческим билетом первого курса. Возникнут вопросы, то готов на них ответить, но грамотным сотрудникам или по официальному запросу. «Бывай!» – захлопнул перед парнем дверь и, посмеиваясь, стал подниматься по лестнице. Поднялись на первый этаж и с Варей переглянулись. Девушка даже хихикнула. Парень пытается дверь открыть, но не может справиться с простеньким кодовым механизмом. «Смело ты с ним!» – резюмировала ведьмочка, задумалась и призналась. «Я бы так вряд ли смогла». «Делай, что тебе выгодно и не наносит вреда». Если кто-то подойдет и, толком не представившись, начнет качать права, что станешь делать? Соглашаться и заискивать, чтобы чего не вышло? Получится, что сразу сдаешься и признаешься во всех грехах, которые не совершала? И потом, какой смысл переживать из-за такого пустяка? Если на допрос вызвали, то будьте любезны, повестку вручить. Захотели побеседовать? Так не наглейте, и будет вам праздник». «Ладно, поставь чайку, а я пойду под душ». Отнеся продукты на кухню и выдав этот нравоучительный монолог, подвел ей черту. Ведьмочка о чем-то задумалась, словно прислушивается к своим мыслям и с собой диалог ведет. Чуть не забыл поставить на зарядку сотовой, который разрядился в ноль. Проверил защитный круг, как неудивительно, но тот даже подпитки не требует». За время нашего отсутствия контур взломать никто не пытался. Но и врагов нажить не успел, если не считать непонятки с оборотнем. Ничего, отдохну и с домовым переговорю». «Спинку потереть?» — озорно блеснула глазами девушка. Внимательно на нее посмотрел. Что-то она слишком восторженно в мою сторону смотрит. Эток еще напридумывает себе невесть что». «А влюбленная ведьма опасна, даже если она к свету тянется». «Сам справлюсь, а ты лучше думай над поступлением в университет и где жить будешь. Тут места немного, и прости, вряд ли тебе понравится столкнуться с одной из моих подружек», заявил я и поспешно в ванной комнате скрылся. Досчитал до пяти после чего с удовлетворением услышал, как разлетелась на мелкие кусочки какая-то посудина. Тарелка или чашка. Аура уварив в бешенстве. Готов поспорить, что клянет меня и себя, на чем свет стоит. Поддерживать с ней постельные отношения никак нельзя. Даже если не втерпешь станет, то Ирен точно не откажет. Других кандидаток на горизонте нет. «Ну, если не считать длинноногую Анну из банка». «Хм, а ведь делопроизводительница может быть полезной во всех отношениях». Разделся, мысленно ругнувшись, что забыл взять чистое белье. «Теперь придется выходить на дешом и ведьмочку смущать». «Ну, вряд ли я ее в краску вгоню, не такая она». «Меч положил на свои шмотки, расставаться с оружием нет никакого желания» но таскаться с ним по городу тоже не вариант. Вряд ли днем столкнусь с нечистью и устрою на нее охоту. Да и если на свидание Анну приглашу, то брать с собой клинок или нет? Пока ответ очевиден — да, но альтернативу мечу необходимо заиметь. Боюсь только, что денег, перечисленных за первый заказ, на что-то путное не хватит. Только намылился, как кто-то настойчиво в дверь стал названивать. Удивительно, что даже не пришлось подключать магическое зрение, чей контур сообщил о прикосновении со слабой аурой, которая идентична парню, который пытался на беседу пригласить. Прорвался-таки в подъезд, но он на это потратил очень много времени. Пришлось шлепать босыми ногами по плитке, рискуя навернуться. «Варь, в квартиру не приглашай, он все равно не пройдет». Я приоткрыл дверь, крикнул ведьмочке. «Скажи, что минут через десять с ним поговорю, сейчас занят». «Хорошо», — показалась в коридоре ведьмочка, хихикая и рассматривая пену на моем теле. «Помочь?» — недвусмысленно протянула руку к моему паху. «Иди с молодым человеком пообщайся, охальница, ответил я, наблюдая, как то активно виляет своим худым задом. Сполоснулся, обернул вокруг бедер полотенца, Прихватил меч и направился в комнату. Варя лежит на кровати. Ноутбук положила на живот и что-то активно ищет в сети. Ну, пытается что-то отыскать. Запрос набивает одним пальцем, долго водя им над клавиатурой, выискивая нужную букву. Она настолько увлечена, что даже высунула кончик языка и не обратила внимания, как я натягиваю трусы и потертые джинсы. Футболка немного помята, но ничего в этом страшного не усмотрел. Но если Варя останется на какое-то время, то ей следует заняться домашними делами. «А чего? Неужели не справится с утюгом или пылесосом?» «Проготовку и не говорю. Пойду побеседую с гостем, если он еще ждет», сказал ведьмочке, которая неопределенно кивнула, с головой уйдя в интернет. Парень-то продолжает у двери оттираться, и, судя по его ауре, он находится в растерянности. Неужели не сталкивался с такой реакцией на свое поведение? «Внимательно тебя слушаю», — открыл дверь и посмотрел на переминающегося с ноги на ногу сотрудника банка. «Колосин Максим Витальевич, младший лейтенант полиции в местном РУВД, но отдел подчиняется безопасности банка темный и светлый», — сказал тот и предъявил удостоверение. Я догадался взглянуть на корочку магическим зрением. На фотографии есть дополнительная печать, имеется и скрытый шрифт, подтверждающий слова служивого. «Максим Витальевич, насколько понимаю, мое имя тебе известно», заявил я, не собираясь молодому выкать. «Готов слушать, для чего меня искали». Семен Борисович, прошу прощения за инцидент на улице, забегался сегодня». Чуть смущенно сказал младший лейтенант. «Мой начальник приглашает вас в отдел для знакомства и беседы». «Могу отказаться», – поинтересовался я, а сам уже решил, что поеду с Колосиным. Очень уж любопытно, как менты, точнее магические полицейские, служат и чем дышат. Готов поспорить, что начнут уговаривать лица в их ряды. Управляющий банка предлагал работу в безопасности, но сильно не настаивал. Наверняка это второй раунд, а может потребует объяснений, что произошло в Больших лесках или в доме Ирен. Если с изгнанием бесов ничего не нарушил и договор имелся, то драка с горлуном вызовет вопросы. Демона-то ведьма призвала и, как понимаю, нарушила закон. Нет, не сам призыв, это вроде бы разрешено, а вот причина и следствие Ирен не красят. «Темная ведьма не просто имела злой умысел, но и пыталась привести его в исполнение. Сергеев мог собрать улики и подать заяву, где я выступаю в качестве соучастника. Не удивлюсь такому раскладу, оборотню выгодно на какое-то время удалить меня от Вари. Это зависит от того, как сильно он на мою ведьмочку запал и как собирается ее добиваться». А в последнем нет сомнений, как минимум одну ночь он девушке продемонстрирует всю свою силу. Это при условии, если никакую другую не встретит или по клыкам не получит. Урезонить же Сергеева, как понимаю, могу только я. Кто заварю вступится Полиция? Пусть даже подчиняющаяся банку? Так преступления-то нет, а намерения к делу не пришьешь. «Это ваше право», — тяжело вздохнул парень. Силой не смогу заставить, но не советовал бы ссориться с нашей организацией. «Угрожаешь?» — искренне изумился я. «Нет, не так поняли», — подумав, ответил тот. «Случается, что и помощь оказываем. На вызовы торопимся, в жизни разное случается». Уклончиво пояснил, а потом уточнил. «Так что передать майору или согласитесь проехать? Много времени не потратите, а обратно привезу». «Если не захотите, на своей машине отправиться». «Сильно влетит, если без меня приедешь, не выполнив распоряжение старшего». Поинтересовался у младшего лейтенанта, мысленно решив, что если соврет, то точно откажусь. «Черт его знает!» Потер молодой полицейский подбородок. «Точно не похвалит, возможно, поорет, что в подчинении одни олухи, и таким только на дорогах стоять и полосатой палочкой махать». Я рассмеялся, догадавшись, что начальник парня старой закалки, тем интереснее с ним побеседовать. «Поехали, не стану тебя подводить, но впредь проявляю уважение к незнакомцам. Со стороны выглядело, что ты чуть ли не царь и бог, а все обязаны по одному взгляду выполнять распоряжения. Так на кого-нибудь нарваться можно и получить в спину удар», произнес я с удовольствием отметив, как мочки ушей у моего собеседника стали малинового цвета. «Исправлюсь», — коротко ответил тот. «Минутку подожди, сотовый возьму и подругу предупрежу», — попросил я, и, не закрывая входную дверь, прошел в комнату. Варвара вся в ноуте, точнее, в сеть ушла. Боюсь, мои слова прошли мимо ее внимания, но пообещала никого в квартиру не приглашать и гостем не называть. Батарея смартфона зарядилась наполовину, и он уже включился. Мельком глянул на пропущенные и удивился двум звонкам от Анны. Есть в ней какая-то загадка. На первый взгляд принял за одну из ведьм, но оказалось, что это не так. В ее крови имеется какая-то примесь, как бы не из Нижнего мира. «Пошли», — вышел я на лестничную площадку, но на этот раз меч оставил дома. Все же в отдел полиции иду, как на оружие отреагирует майор, а вдруг попытается отобрать. Разумеется, расстаться с клинком не смогу, и начнется драчка. Не сомневаюсь, из РОВД прорвусь, но объявят охоту, и придется скрываться, а в бега ударяться никак нельзя». Младший лейтенант устроился рядом с пожилым водителем, оказавшимся оборотнем. «Василий Петрович, сержант», — представился тот и провел пальцами по седым усам. «Семен, безработный», — ответил я. «Ха, ты далеко не прост. А если по договорам работаешь, то вольным охотником называйся. Никто не поймет настоящего дара», — дал рекомендацию опытный водитель. «А ведь он прав, как представляться требуется». В том же магазинчике, где торгуют антикварным оружием, отнесутся с пониманием, если заявлю, что арбалет для скрытого ношения покупают для деда. Правда, и тут может возникнуть недопонимание. Решат, что я из гильдии убийцы. В какой-то степени это так и есть. Затем лишь исключением, что лишаю жизни магических существ». Но маги между собой враждуют, конкурентов устраняют, и при определенных обстоятельствах, если кто-то приступил черту и вызвал в этот мир демона смерти, да еще его подкармливает, то такой человек заслужил смерть. Время от времени всплывают различные серийные убийцы или ритуальные преступления. Полиция расследует дела, находит маньяка, но до сути причины никогда докопаться не сможет. Поехала крыша. Весь диагноз. За редким исключением таких людей признают вменяемыми, что тоже вызывает вопросы. Эх, вся беда в отрывочных воспоминаниях моего далекого предшественника. Немного из книг почерпнул. Что-то у Вари, Ирен и Домового узнал. Но пока еще нахожусь в стадии осмысления. Даже собственные навыки и те не освоил. Ну, надеюсь, что у меня их больше. «Приехали!» – пробурчал водитель, затормозив перед крыльцом полицейского здания. «Семен Борисович, пройдемте со мной!» – нервно проговорил младший лейтенант. «Боится, что откажусь и его репутацию опозорю. Но я же слово дал. Обидно, что не доверяет, а это означает, что в людях он плохо разбирается». Вход оказался с торца, железная дверь разблокировалась только после длинного звонка и предъявления удостоверения камере видеонаблюдения. В холле нас встретил старичок-охранник, который уточнил, кто такие и к кому. Максим с большим уважением деду все рассказал. Даже поделился, что я недавно двух бесов изгнал, а никто с ними справиться не мог. «Вот как!» — хмыкнул странный дедок. «Новый ведьмак значится!» Он острым взглядом меня оглядел. «Чьих будешь?» Вопрос понятен, а аура у деда мощная, но не относящаяся ни к колдунам, ни к оборотням. По наследству перенял дар у Трофима Ивановича из деревни Горищева. Знали такого? Не стал скрываться от этого цербера. «Точно. Это тот, кто призван следить за отбыванием сроков и казнить магов-нарушителей». Разумеется, к трехголовому псу, охраняющему выход из царства мертвых, он никакого отношения не имеет. Если только отдаленное. Да и силу подрастерял, хотя задор остался. Другой вопрос. Сколько ему лет? Навскидку определить невозможно. «Трофима, стало быть, не стало», — закручинился охранник. «Жаль, уходит наше время. Ступайте, не заставляйте сокола ждать». Махнул рукой, и лампочка на панели турникета сменила цвет с красного на зеленый. Мы молча прошли, а потом мой сопровождающий тихо сказал. «Дед когда-то возглавлял отдел, но это было давно. Говорит, до да полковника дослужился. Никто не знает, сколько ему лет, но даже маги, которым лет по сто точно есть, и те к нему очень уважительно обращаются и говорят, что он не сильно изменился». «А сокол это майор?» «Фамилия или кликуха?» — поинтересовался я. «Хм... Соколов Антон Васильевич майорскую должность занимает уже пять лет. Грамотный и справедливый». Парень запнулся и чуть слышно добавил. «Почти всегда». «Ага, достается ему на орехи». «Ну, так это правильно. Молодежь надо жизни учить, а то строит из себя храбрецов и всезнаек». Вот только в первом же бою вся спесь спадает, начинают вспоминать наставления. Ну, чего греха таить, сам через это прошел. Поднялись на второй этаж, в коридоре не понять, что попал в РОВД. Тут тебе и ковровая дорожка, на стенах нет никаких стендов, с их разыскивает, а висят репродукции на различные темы. На окнах нет решеток, на первый взгляд обычное офисное помещение. А вот, войдя в небольшую приемную, двери конечная табличка «Майор отдела», а внизу мелкими буквами «Темный и светлый». Средних лет женщина сняла очки и на нас посмотрела. «Назначено! Господин майор нас ждет», — четко ответил ей мой сопровождающий. «Минутку», — вздохнув, привстала она из-за стола и бросила взгляд на неразложенный пасьянс. Дело производительница коротко стукнула в дверь с табличкой и, не дожидаясь разрешения, зашла в кабинет. Пробыла там пару секунд, после чего вышла и кивнула. «Проходите!» Сразу оценил старинный стол с зеленым сукном. Отреставрирован изумительно, но наверняка многое повидал и мог бы чего только не рассказать, имей память. Обстановка дорогая, но явный закос под старину. Картину портят современный сейф, большой телевизор на стене и ноутбук. А так только портретов вождя на стене не хватает. Тут бы исторические фильмы снимать. Эксперты придут в восторг от аутентичности. «Здравствуйте!» – широко улыбаясь, ко мне направился хозяин кабинета. «Ему за сорок, лысеющий, среднего роста, крепкого телосложения, пронзительный взгляд» имеет дар гипнотизера и способен читать мысли. Это в его ауре увидел, как и две стремительно направляющиеся ко мне энергетические вспышки размером с горошину и незаметные обычным зрением. Мысленно выставляю защиту от воздействия на разум и с удовольствием наблюдаю, как отскакивают горошины и на лице майора мелькает разочарование. «Добрый день. Пожимаю протянутую руку» и какое-то время мы играем в Маргни первый» или «Отведи взгляд». Майор дернулся, а я почувствовал где-то внутри негодующее ворчание зверя. Со второй своей сущностью еще толком не познакомился, знаю о ее существовании, но та себя не проявляет, если не считать обострившееся зрение, слух и вертикальные зрачки, которые не очень-то часто проявляются». «Я начальник отдела безопасности и дознания при обнаружении загадочных происшествий. Звание майор. Зовут Антон Васильевич Соколов», представился хозяин кабинета, а потом глянул на младшего лейтенанта. «Свободен. В приемной гостя подожди. Потом, как и обещал, домой его доставишь». «Есть», четко ответил мой сопровождающий и бочком из кабинета вышел. «Проходите, присаживайтесь. Беседа не под протокол» так сказать, знакомство, чтобы составить первое впечатление», указал майор на одно из больших кожаных кресел, стоящих у стены. Молча принял приглашение, хотя внутренне напрягся. «Очень не понравился такой прием, когда в наглую пытаются в твои мысли забраться». Решил промолчать и претензии не предъявлять. Но Антон Васильевич сам извинился, первым делом заявив, что непроизвольно решил узнать обо мне всю подноготную. Очень, мол, его своими действиями заинтриговал. «Это чем же?» – поинтересовался я. «Изгонять демонов – не такая простая задача. А если еще и за даром, то и вовсе странно», – хмыкнул тот. Читал рапорт Фирсова. «Магический всплеск произошел впечатляющий, а деньги на ваш счет за это так и не поступили. Понимаю, на тот момент не имели счета в темном и светлом, но потом-то его получили». Майор замолчал, давая мне слово. Обвиняет в сокрытии доходов. Странно, пока не подписывал соглашение с банком, то никаких претензий с их стороны быть не может. Об этом в памятке, полученной с картой, прямо сказано. А вот он клонит к тому, чтобы непроизвольно Ирен подставил. Сложно просчитать задумку моего собеседника. Не понимаю, о чем вы. Неопределенно пожал плечами, решив идти в отказ. Если произошел какой-то магический всплеск, то к этому отношения не имею. Ой ли! Прищурился Антон Васильевич. Впрочем, прижимать к стенке фактами и уликами не собираюсь. С вашей ли помощью этот вопрос разрешился или нет, неважно. Главное, в городе тихо и спокойно. Про изгнание бесов в больших лесках что можете рассказать? Думаю, вам все и без меня известно. Ответил, а сам гадать стал. Он знает про лечение отца Михаила или нет? Майор взял паузу, подошел к сейфу, достал с полки какую-то папку с бумагами, полистал их, крякнул, а потом обратно убрал. «Управляющий банка предлагал вам работу. Вы, если правильно понимаю, предварительно отказались, но обещали подумать». Видя, что собираюсь возразить, Антон Васильевич выставил ладонь, мол, подожди, и продолжил. «С удовольствием бы вас взял в отдел. Ваши навыки позволяют, но ведь не пойдете, верно?» «Да», — коротко ответил, не став вдаваться в подробности. «А что насчет сотрудничества?» «Так сказать, внештатного». Когда у нас возникнут те или иные затруднения, то смогу рассчитывать на ваши специфические навыки». «Молчу. Немного неожиданный поворот», а мой собеседник довольно улыбнулся. «Семен Борисович, вы же должны догадываться, что в нашей работе не всегда все гладко. Обычные ритуальные убийства и жертвоприношения, сделанные людьми со слабыми магическими способностями, расследуются на раз-два». Майор говорит неспешно, время от времени на меня посматривая и делая паузы, словно ждет чего-то. Вот и сейчас подошел к окну и продолжил. Бывают случаи, когда демоны со своими слугами прорываются на землю. Или у какого-нибудь, к примеру, оборотня, сносят крышу. Знахарка переходит все границы и начинает варить привороты на смерть. Колдуны между собой затевают вражду на пустом месте и не считаются с окружающими жертвами. Много чего случается, с чем трудно разобраться. Поэтому-то и хочу знать, могу ли рассчитывать на содействие. Не за даром, но и больших гонораров не обещаю. Хмыкнул и, обернувшись, уточнил: Вряд ли вовсе чего-нибудь получишь, Семен, пойми, в этом мире все взаимосвязано. Да. «Отношения давно переросли в деловые, когда никто запросто так не почешется. Поэтому и выручать друг друга приходится». Он резко перешел на «ты», но продолжает давить. «Странная вербовка, особенно когда никаких бумаг не предлагается подписывать. Черт, забываю про магию и ее свойства. Не удивлюсь, что договора заключаются устно». Нет, вряд ли какие-то документы необходимо делать, договорюсь с майором, а тот возьми и свали куда-нибудь, в отпуск, например. И кто бедному и несчастному ведьмаку поможет, если в затруднительное положение попаду? Поэтому нет, на подпись он что-нибудь обязательно подсунет, если соглашусь. Вот только это мне и даром не надо. Господин майор, потер я переносицу, тщательно подбирая слова. Для меня мир магии недавно открылся. Работать совместно? Не исключаю того, что наши интересы могут пересечься, но обещать ничего не хочу. Мне-то никто карт-бланша не предоставит и не отпустит заранее несделанных грехов, верно? Хороший ответ, честный, — кивнул Антон Васильевич. Жаль, что в нашу команду отказываешься войти. На этом распрощались, но не приходится гадать, для чего меня к себе вызывал майор присматривался, захотел лично познакомиться, чтобы составить собственное мнение. Как я выглядел в его глазах? Ну, наплевать. Пусть скажет спасибо, что не послал куда подальше. Сам заинтересован, чтобы как можно больше узнать о происходящем рядом. Правда, так и не понял, чем отдел занят. Сомневаюсь, что каждый день вызывают демонов, дерутся с применением магии или наводят порчу. Вот только неясно, как и на что существуют люди с даром. Нет, понятно, что они работают. Тот же Сергеев занимается лесом и считается лакомым женихом для ведьм, которые желают в его кошелек запустить свои изящные пальчики с идеальным маникюром. «Борис Семенович, вас до дома подвести, Или, если пожелаете, то готов в другое место доставить?» произнес мой сопровождающий, когда покидали здание РУВД. «Благодарю, сам доберусь», — покачал головой, включая сотовый телефон. Как только смартфон загрузился и поймал сеть, то посыпались уведомления о пропущенных. Прочесть их даже не успел. Аппарат зазвонил. Ирен не стала откладывать дело в долгий ящик. «Пока ведьмак соглашается, то следует выжать из ситуации максимум». Она сама ничем не рискует, выступая в качестве посредницы. Главное – не продешевить. Рассказ и опасения домового ее не очень-то впечатлили. Конечно, Сергеев может карты спутать, а когда слушок по городу пойдет, что объявился ведьмак, способный решить ту или иную проблему, то пойдут к нему напрямую. Это случится не сразу, но всегда легче договориться без посредников. Темная ведьма чуть усмехнулась, сделала большой глоток кофе в этом ресторане, где она назначила встречу потенциальной клиентке, стоимость даже стандартного напитка зашкаливает за все разумные пределы. Зато тут собираются те, у кого есть деньги. Ирен очень надеется, что когда-нибудь сумеет не думать об их количестве и красиво жить. «Здравствуй, дорогуша!» плюхнулась напротив нее дородная женщина. Стул подозрительно скрипнул, а официант напрягся. Дама весит за сотню кило. Это если не считать украшений, которые тоже имеют внушительный вес. Госпожа Смирнова владеет сетью ювелирных магазинов, а муж занимает достаточно высокий пост в городской администрации. А вот магических способностей у них кот наплакал, только и умеют, что работать с драгоценными металлами и камнями. Когда-то начинали подпольными ювелирами и изделия делали на загляденье. Впоследствии занялись контрабандой, политикой и достигли впечатляющих результатов. «Добрый день, Мария Семеновна!» – широко улыбнулась Ирен. «Милок, принеси чашку кофе, кока-колу и пять ватрушек», – сделала заказ официанту, который с почтением кивнул и уточнил. «Что-то еще? Сегодня шеф-повар расстарался, ваши любимые пирожки с зайчатиной выпекает, скоро приготовятся». «Да?» – задумалась владелица ювелирных магазинов, тяжело вздохнула, облизнула пальцы, а потом с сожалением произнесла. «Нет, не нужно. Сегодня у меня разгрузочный день». «Понял. Сейчас заказ принесу». Не дернул даже мускулом на лице служащий ресторана, но его взгляд непроизвольно задержался на необъятных телесах постоянной гости, и опасения за стул вновь вышли на передний план. Распорядителю он уже говорил, что мебель пора менять на более основательную. Но джин, который это заведение заложил еще в древние времена, не дает добро хотя и давно не появлялся и не видел, что те, у кого есть магический дар, уже не носятся по округе, а осели и раздобрели. «Милочка, ты говорила, что появилась возможность избавиться от духов в моем поместье. Я все верно поняла», — уточнила Мария Семеновна. «Да», — широко улыбнулась Ирена, мысленно поклявшись, что завтра с утра отправится в салон красоты и попытается избавиться от пухлых губ. «Сейчас в городе находится один человек с даром ведьмака. У меня на него есть выход, и, надеюсь, сумею убедить, чтобы принял заказ». «Вот как!» – задумчиво проговорила Смирнова и постучала по столу указательным пальцем. «Очень интересно! Никто ничего о нем не слышал, а он неожиданно появился». «Странно!» – она с подозрением на темную ведьму посмотрела. «Не кричать же ему о себе на каждом углу», делая беспечный вид, ответила Ирен. «Если есть опасения, то контракт можно заключить с отложенным действием. Когда он исполнится, то деньги уйдут на конкретный счет». «Это само собой разумеющееся. Других вариантов и рассматривать не желаю. Сейчас очень много шарлатанов развелось. У самих магии из нос, а преподносят себя чуть ли не всемогущими». Брезгливо произнесла владелица сети ювелирных магазинов и как бы нехотя добавила. «К тебе это не относится, ты ведьма правильная». «Спасибо», — сдержанно улыбнулась Ирен, мысленно желая, чтобы собеседницу разорвало. «Точных планов ведьмака не знаю, но о вашей проблеме уже заикнулась. Так сказать, кинула пробный камень. Не то, чтобы он проявил заинтересованность, но категорично не отказал». В этот момент официант принес заказ и наступила небольшая пауза. Госпожа Смирнова проголодалась и стала набивать желудок. Немного смешно смотрится ватрушка в руке, на пальцах которой массивные кольца. Мария Семеновна широко открывает рот, два раза кусает и ватрушки как не бывало. Запивает кофе и следующее выпечное изделие постигает участь предыдущей. Ирен не ожидала, что переговоры могут затянуться. Обычно ее собеседница сорит деньгами, будь то казино или какой-нибудь бутик с одеждой, а приемы устраивает пышные, обязательно с фейерверками, приглашением знаменитостей и дорогими винами. «Итак, какова стоимость такой услуги?» – неожиданно спросила Мария Семеновна, хотя на блюде еще осталось четыре ватрушки. «Наелась или просчитала цену?» Невольно подумала Ирен и спокойно озвучила заранее подготовленную цифру. «Полтора миллиона». «В какой валюте?» – деловито уточнила госпожа Смирнова, поставив темную ведьму на грань паники и ликования одновременно. Хорошо, что на столе стоял графин с водой, и Ирен поспешно наполнила бокал и стала мелкими глотками пить. Она прекрасно понимает, что если загнёт цену, то сорвёт сделку». Вряд ли владелица ювелирных магазинов за избавление от духов заплатит равноценную стоимость своему поместью или неверно оценила недвижимость. Черт, следовало найти аналогичный особняк в продаже и посмотреть, сколько за него хочет владелец. Корить себя поздно, необходимо отвечать и держать невозмутимое лицо». «Речь про задаток и подготовительные работы, если таковые потребуются. Расчеты в рублях пойдут через мой счет. А после общая сумма равна 16,5 миллионам, но, возможны дополнительные небольшие траты. Как правило, сумма ограничивается от 10 до 100 тысяч. Точнее, не могу сказать, таковы расценки». Развела руками темная ведьма, мысленно восхитившись, как вывернула и смогла симпровизировать. «Хочу только предупредить, если пожелаете встретиться с исполнителем, то не называйте ориентировочную стоимость земли и поместья, цена на его услуги может резко увеличиться». Госпожа Смирнова хотела взять время для обдумывания, все же сумма немаленькая, но Ирэн ее убедила, что не гарантирует, что ведьмак возьмется за работу, если контракт не заключить сегодня. Темная ведьма все просчитала верно. Чем больше клиент раздумывает, тем тяжелее расстается с деньгами. Правда, возникла одна непредвиденная сложность. «Хорошо», – медленно произнесла Смирнова. «В общем и целом, я соглашусь, но желаю познакомиться с исполнителем». «Одну минуту уточню о времени и месте встречи», – улыбнулась ей Ирен, вытащила из своей изящной сумочки телефон, после чего направилась на улицу. По пути стрельнула у официанта сигаретку, она давно бросила, но тут даже пальчики от нервного напряжения подрагивают. Деньги немалые, а до Семена она не могла дозвониться. ⁇ Только ответь, только ответь ⁇ глубоко затянувшись и слушая длинный гудок, словно заклинание шепчет Ирен. ⁇ И чего от меня потребовалось, Ирен? Тут бы разговор с майором проанализировать. «Стелет мягко, да чувствую печенкой, что спать окажется жестко». «Привет», — произнес в трубку, решив, что темная ведьма не станет названивать просто так. «Уф, слава метлей ступи», — выдохнула девушка. «Семен, ты где? В городе?» «Да, что-то случилось». «Считай, мы выиграли в лотерею, если с работой справишься. Помнишь, говорила про привидения в поместьях, которые не дают хозяевам покоя?» «Так вот, сейчас веду переговоры, и владелица готова заключить контракт. Ты там крепко стоишь», — выпалила Ирен. «Нормально я стою», — буркнул в ответ, не понимая такого ажиотажа в голосе своей знакомой. «Лучше сядь и держись», — весело проговорила ведьма. «За работу платят больше 16 лямов». «Сколько?» — поразился я. «Но в этой сумме мой процент заложен», — поспешно проговорила ведьма. «Как насчет двадцати?» «Учти, такого жирного...» Она нервно хихикнула. «Куска отыскать не так-то просто. А работа по твоему профилю, и проблем не должно возникнуть». Совсем недавно я возмущался наглости и алчности Ирен, «Но, черт возьми, если даже ей отдать запрашиваемую сумму, то получу...» «Хм... Да таких бабок сроду в руках не держал». «Не вопрос. Считай, договорились. Согласился я». «Узнай все подробности, подготовь договор, все проводим официально, через банк». «Разумеется, с такими суммами шутить нельзя», — согласилась моя собеседница. «Но есть нюанс». «Какой?» — насторожился я. «Мария Семеновна, заказчица, желает познакомиться с исполнителем. Всю сумму заморозит темный и светлый, а после подтверждения, что работа исполнена, то и на счет переведет». «Но полтора ляма я выбила на подготовку. Если не получится, то их придется вернуть». «Так, успокойся и не дели шкуру неубитого зверя». Попытался вразумить Ирен. «Изложи все с самого начала, четко и по пунктам». «Ну, темная ведьма справилась с эмоциями. Действительно, есть шанс неплохо заработать. Почему-то думаю, что с духами легко справлюсь. Это же не какие-то и даже не демоны». А на заказчицу, что готова отвалить такую сумму, и самому интересно взглянуть. «Вдруг ей еще что-нибудь потребуется? Так с удовольствием помогу, за определенную плату». Поймал такси и направился в центр города. О ресторане волшебная выпечка никогда не слышал. Но водитель не удивился, да и навигатор маршрут легко построил. «Если все пройдет без накладок, то Анну из банка обязательно на свидание приглашу и найду, как ей голову вскружить».